Бездушные и изготовленные промышленным способом. Искусственно выведенные и пронумерованные гибриды. Мы ⁇ Кибермусор. The Covenant, Cyber -trash, Альбом Аниматроник, Студия Nuclear Blast, 1999. Последние два десятилетия значительно расширили наше присутствие в нескольких местах одновременно. Прогуливаясь по парку в Москве, Я читаю в смартфоне новости о том, что происходит в месте, где я никогда не был, и сразу же комментирую это событие в социальной сети. Где я нахожусь на самом деле? Цифровая среда уже сейчас позволяет нам одновременно находиться в разных местах. Искусственный интеллект, нейротехнологии и расширенная реальность многократно усилят эту способность еще быстрее оказываться в еще большем количестве мест. Альтернативное киберпространство позволят нам виртуально проникать внутрь других людей, животных или машин, а цифровые двойники будут функционировать в нескольких мирах, как человеческие альтер-эго, намного превосходящие аватары в нынешнем понимании. Остров станет вопрос психологического здоровья, чтобы справляться со множественным «я». Эффект присутствия и постоянное подключение к интернету усилят зависимости от игр и социальных сетей. Резко вырастет информационная нагрузка – Повсеместное принятие расширенной реальности увеличит объем и скорость информационного потока. Но человек может воспринимать и запоминать ограниченный объем информации, а по сравнению с нашими предками мы уже находимся на пределе человеческих возможностей. Некоторым пользователям придется употреблять специальные препараты, чтобы поспевать за ростом информационного давления. Если расширенная реальность станет популярным инструментом профессионального или социального взаимодействия, могут появиться фармацевтические препараты, купирующие побочные эффекты информационной перегрузки и помогающие лучше обрабатывать поток данных. В скором времени большинство людей не смогут отличить аватара людей от ИИ-аватаров. Вполне вероятно, что в ближайшие десятилетия мы увидим следующую ступень эволюции человека – Homo augmentus, то есть интеграцию людей с искусственными системами при помощи биотехнологических имплантов с ИИ. Люди начнут модифицировать посредством технологий не только окружающую среду, но и самих себя. Развитие человека и технологий станут синонимами, а социальный взгляд на научно-технический прогресс сугубо положительным. Это не далекое будущее, а практически уже завтрашний день. Довольно скоро нейроинтерфейсы начнут массово проникать в нашу жизнь, значительно расширяя когнитивные способности человека. От увеличения скорости и точности мыслительной деятельности до расширения объемов памяти. Компания Илона Маска нейролинг ставит амбициозные цели. Вживить 11 нейроимплантов в 2024 году и 22 тысячи в 2030 году. При этом количество добровольцев исчисляется тысячами человек. Не удивлюсь, если некоторые из них еще вчера были ярыми противниками вакцин из-за теории заговора о чипировании людей Биллом Гейтсом. К моменту первой операции на человеке, проведенной нейролинг их ключевые конкуренты Синхрон и Онвард уже год как тестировали нейроимпланты на людях. В связи с внедрением протезов, способных улучшать качество жизни, у людей появится стимул заменять собственные конечности или органы на синтетические аналоги, либо добавлять новые органы или функции к ним например, устройства наподобие гормональных желез, могут производить витамины, поддерживая в теле гормональный баланс. Руки, ноги, глаза, кости, мозг и многое другое в человеке можно будет улучшить. Пока что мы не можем манипулировать неживыми объектами с помощью мозга, но нейроинтерфейсы решат эту проблему. По мере коммерциализации и популяризации протезирования и кибернетических дополнений к телу появится все больше людей с аугментациями. Каждый протез будет обрабатывать, хранить и производить данные, формируя интернет-тел, по аналогии с интернетом вещей. Откроются возможности протезирования, ранней диагностики и лечения различных форм паралича, заболеваний периферической и центральной нервной системы. Возможно, даже появятся устройства, которые позволят осваивать различные знания и навыки, записанные на специальных чипах, в том числе на базе ИИ-моделей. В общем, думать мы будем быстрее, но не все, а только некоторые. Интересно, какого процента внедренных устройств и функций будет достаточно, чтобы называть себя киборгом. Дешевеющие нейроимпланты и повсеместное проникновение искусственного интеллекта позволят одному человеку собственными усилиями обеспечивать целую компанию, масштабы которой зависят только от принятых им решений и его собственного желания. Такое управление с сможет контролировать десятки и сотни рабочих мест, включая автономные. С учетом подрывного потенциала подобных технологий и нашей готовности купить все, что продает Илон Маск, возникает несколько вопросов. Первый. А что если доступ 24 на 7 станет буквальным? К менеджеру по работе с клиентами можно будет подключиться прямо в мозг и спросить, где обещанная доходность по портфелю ценных бумаг. Второй. А что, если корпорации будут обеспечивать сотрудников подобными устройствами? Устроился на работу – получил чип с нужными навыками. Уволился – поглупел обратно. Третий. А что, если богатые корпорации смогут нанимать аугментированных людей, а бедные – нет? Как развивать бизнес, если конкуренты опережают на уровне когнитивных способностей? Четвертый. А раз человек с нейроинтерфейсом по когнитивным способностям будет значительно отличаться от обычного, то как правильно подбирать обслуживающий персонал к разным категориям? Пятый. Наконец, какое сопровождение нужно обычному человеку, чтобы его не обманул человек на нейромаксималках? Петри Фридман, идеолог плавучих и пустынных городов-полисов, помимо способности финансово очаровывать Питера Тиля, имеет еще ряд крайне характерных увлечений: Криптоэнтузиаст, биохакер, сторонник экспериментальных медицинских методов вроде генного редактирования, а также участник трансгуманистической организации Humanity Plus. Это преемница созданной в 1998 году философами Ником Бастромом и Дэвидом Пирсом Всемирной Трансгуманистической Ассоциации, боровшейся за... Признание трансгуманизма легитимным предметом научных исследований и государственной политики, этичное использование технологий для расширения человеческих возможностей и равный доступ людей к таким технологиям. Еще в интервью 2006 года Бастром отмечал «Одно дело, если мы говорим о взрослых, компетентных гражданах, решающих, как распорядиться своими телами. Другое, если о модификации детей или отборе эмбрионов, тогда возникают этические вопросы». Еще ряд таких вопросов касается доступа. Если некоторые технологии окажутся слишком дорогими, что очень вероятно, то какие механизмы должны обеспечить справедливость? Бастром также предлагал задаться вопросом, должны ли технологии улучшения человека, если будет доказана их эффективность, входить в пакет лечения, предлагаемый Национальной службой здравоохранения Великобритании. Также некоторые люди сталкиваются с проблемами принятия организмом вживленных элементов от отторжения имплантов до фантомных болей. Так что на физиологическом уровне завтрашние коллаборации человеческого организма с компьютерными устройствами будут иметь как позитивные, так и негативные последствия. Можно ли вмешаться в процессы заживления, чтобы облегчить интеграцию? Придется ли проводить для этого специальную генную терапию? Расширение человеческих возможностей породит и множество вопросов, связанных с контролем за оборотом технологий, ответственностью производителя и безопасностью человека. Получив высокотехнологичный протез, он должен иметь право на ремонт техническое обслуживание. Если выпускающий протеза стартап прогорел, то устройство может превратиться в бесполезную железку. Проблема заброшенного разработчиками программного и аппаратного обеспечения получила название «abandoned wear». Но если речь о заброшенном органе тела, то для пользователя возможно было бы лучше никогда не иметь такого протеза. Кто в таком случае поможет потребителю, и какую ответственность должен нести производитель? К тому же технологии подвергаются взлому, и новое поколение устройств не станет исключением. Если человек внедрил нейроимплант в голову или чип бесконтактной оплаты в руку, то это угрожает безопасности не только его данных или финансов, но и самой жизни. Например, некоторые кардиостимуляторы можно взломать, получив контроль над сердечным ритмом человека. В 2018 году исследователи продемонстрировали подобную уязвимость на конференции Black Hat в Лас-Вегасе. Когда речь идет о контроле не только над информацией, но и над телом, вопросы кибербезопасности становятся еще критичнее. Уже сегодня злоумышленники блокируют функционирование промышленных предприятий или больниц, требуя выкуп за восстановление доступа. Возможен ли в будущем захват имплантированных конечностей с подобными целями? Просто представьте ощущение человека, которому хакеры заблокировали имплант и требуют выкуп. С распространением блокчейна и криптовалют хакеры начали использовать компьютерные вирусы для захвата чужих компьютеров, чтобы использовать их для майнинга. Какими новыми способами злоумышленники смогут использовать часть вашего тела? Кто и как будет обеспечивать безопасность людей нового вида? Понадобятся ли для них специальные условия, как, например, для людей с кардиостимуляторами, которых не проверяют рамками металлодетектора в аэропорту? Очевидно, что военные будут активно использовать эти технологии. Если появятся солдаты нового поколения, то должно появиться и специальное оружие для них. Таким солдатом может стать не только киборг со встроенными в предплечье пулеметами но и оператор дрона, способный видеть в инфракрасном спектре, и десантник с нейроимплантом для анализа баллистики. Здесь тоже возникают вопросы. Как регулировать доступ к конфиденциальной информации после выхода на пенсию или увольнения? Если при выходе на пенсию у сотрудника силовых структур забирают табельное оружие, то будут ли удалять нейроимпланты с головы? С какими новыми вызовами столкнутся правоохранительные органы в поиске преступников, когда появится возможность изменять голос, походку, внешность и запах. Идея повсеместной слежки всегда вызывала напряжение в обществе. Поэтому следует ли встраивать в импланты функционал для отслеживания геолокации? К чему может привести такой контроль, а к чему его отсутствие? Интересные перспективы у неинвазивных нейроинтерфейсов. В начале 2024 года стартап Prophetic представил модель Morpheus One – которая обрабатывает активность мозга и генерирует звуковые волны, способные формировать осознанные сновидения. Подобные проекты направлены на расширение сознания людей, порождая множество антиутопических сценариев злоупотребления, самый очевидный из которых связан с интегрированными прямо в сны рекламным спамом или пропагандой. Присутствие в организме различных протезов и нейроимплантов повлияет не только на качество, но и на продолжительность жизни, Интегрированные с технологиями люди смогут вести активный образ жизни дольше обычных, а значит, заработают больше ресурсов и накопят больше знаний и опыта. Какие социальные кризисы грядут в обществе, где богачи смогут жить до 300 лет, а бедняки умрут к 70? Но если не научиться поддерживать нейроны в работоспособном состоянии, то, несмотря на хорошую физическую форму, люди по-прежнему будут подвержены нейродегенеративным заболеваниям а мозг продолжит стареть. Насколько высок риск того, что ключевые государственные и корпоративные должности займут оторванные от реальности 200-летние старцы? Если аугментация станет общественно допустимой, то какой следующий шаг? Смена цвета кожи и глаз или клонирование человека? Действительно, раз можно расширять возможности человека при помощи нейроимплантов, то почему бы не расширять их, вмешиваясь в генетику? Мир людей с совершенно разными возможностями и потребностями потребует глубокого переосмысления морали и этики на всех уровнях, от бытового до цивилизационного. Как усовершенствованные будут относиться к ограниченным, опекать и сочувствовать, или наоборот, презирать за неполноценность? К кому мы будем испытывать эмпатию и сопереживание, а к кому – недоверие и неприязнь? Кому нужно уступить место в вагоне? Где границы допустимых улучшений? Можно ли вживить человеку бионический хвост или третью руку? Вероятно, для сохранения природного облика в какой-то момент придется вводить стандарты, нормы и ограничения на форму человеческого тела. Представьте, что молодая семья, живущая в мире киборгов и интернета тел, решит завести ребенка. Будущим родителям Придется заранее позаботиться о том, чтобы иммунная система ребенка не отторгала кибернетику? Стоит ли подвергать эмбрион специальной генной терапии? Придется принимать во внимание, что это повысит шансы ребенка на получение высокооплачиваемой профессии с высоким уровнем жизни. Но что выбрал бы сам ребенок? Хотел бы остаться обычным человеком или получить сверхспособности? Родителям придется решать за него. Не маячит ли здесь непреодолимое экономическое и даже видовое расслоение, когда плебеи уже никогда не смогут догнать патрициев, получающих фантастические проценты от инвестиций в себя и свои способности, недоступные обычным людям без расширенных во всех смыслах возможностей. А если мир и так рано или поздно разделится на классы, то почему бы не разделять людей сразу при рождении? Может, в этом и есть человеческое счастье. Жизнь каждого заранее предопределена, без волнений и борьбы за место под Солнцем, как в дивном новом мире. Вот как это описывает Хаксли. Альфы и Бета интеллектуально развиты и выполняют самую высококвалифицированную работу. Гамма и дельты – стандартные 96 тождественных близнецов, работающих на 96 тождественных станках. Эпсилоны – обезьяноподобные полукретины, не умеющие читать и писать. Мораль будущего коснется не только людей, но и технологий. Должен ли полностью разумный искусственный интеллект иметь такие же права, как и человек? Мнения современников различаются. 81% считает, что разумный ИИ нужно защищать от людей, причиняющих ему ментальные или физические страдания. 61% считает, что разумный ИИ нужно законодательно защищать от физического вреда. 30% не считают защиту прав ИИ важным вопросом. Насколько серьезно может расколоться общество, если мнения о защите прав ИИ уже сформированы, хотя критериев определения его разумности до сих пор не существует? Возможный сценарий. Машина из человечества. Коллективизм. Трансгуманизм. 2025 год. Первые эксперименты по редактированию генома человеческих эмбрионов. 2026 год. Внедрение нейроинтерфейсов, экзоскелетов, имплантируемых устройств. 2027 год. В передовых странах смягчают законы об изменении человеческого генома. 2028 год. Растет разрыв в когнитивных и физических возможностях между обычными и улучшенными людьми. Достижения в генной инженерии открывают путь к редактированию генома человека. Нейроинтерфейсы позволяют напрямую подключаться к цифровым системам. Регенеративная медицина продлевает жизнь и молодость, а нейростимуляция и биохакинг повышают интеллект и улучшают память. Развитие технологий для изменения человека и расширения его возможностей приводит к противопоставлению дополненного человека обычному. Апгрейд человека становится социальной нормой и маркером высокого статуса. Компаниям экономически нецелесообразно нанимать обычных людей, которые проигрывают аугментированным конкуренцию за рабочие места. Государству граждане с расширенными возможностями тоже более выгодны. Они вносят больше вклад в ВВП страны, а интерфейсы мозг-компьютер открывают новые возможности для обеспечения общественного порядка. Нейротехнологии делают общение быстрее и предсказуемее, поэтому проще достичь консенсуса по различным вопросам внутри той или иной группы. Однако новые социальные взаимодействия невозможны для неаугментированных людей, что усиливает раскол. 2029 год. Генная терапия используется для лечения большинства наследственных болезней. 2030 год. Большинство новорожденных в развитых странах проходят процедуры генной оптимизации. Общество атомизируется на подвиды, с разной глубиной апгрейда, а аугментированные люди становятся обузой для государства, работодателя и окружающих. В обществе распространяются нарративы, изображающие людей без расширенных возможностей нахлебниками и маргиналами, которые приносят меньше пользы. Их нужно содержать, с ними сложнее договариваться, они не оставляют за собой такого же объема данных. Продвижение аугментации становится частью социальной и государственной политики и щедро финансируется трансгуманистическими корпорациями. Люди с расширенными возможностями получают льготы, а частные компании и государственные службы предоставляют дешевые кредиты на операции по расширению человеческих возможностей. Люди с расширенными возможностями формируют собственную субкультуру и идентичность, что приводит к нарастанию социальных трений между ними и обычными. 2031 год. Обычные люди вытесняются из сложных профессий и высокооплачиваемых позиций. 2032 год. В ряде стран геномная селекция и расширение возможностей человека становятся обязательными. 2034 год. Естественные люди составляют меньшинство населения развитых стран. Разрыв между расширенными и обычными людьми достигает цивилизационного масштаба. В наиболее прогрессивных странах неаугментированных людей вообще не остается, так как изменившиеся корпоративные государственные системы, а также социальные практики делают такого человека нежизнеспособным. Поэтому люди получают первые импланты еще внутриутробно. Генетическое программирование новорожденных становится распространенной практикой, а сам факт отсутствия у человека расширенных возможностей требует срочного медицинского вмешательства. Все это приводит к изменениям социальных норм и этики, а также к пересмотру проведения научных и медицинских исследований с участием человека. Запреты на вмешательство в геном, евгенику и селекцию снимаются. Общество разделяется на страты по степени усиления способностей. На дне – обычные homo sapiens, а на вершине – высшие виды с альтернативной моралью. Представители постчеловеческого сообщества интегрируются с искусственным интеллектом в единую технобиологическую систему, выключая обычных людей из процесса эволюции. Новая философия. У нас есть работа. Нам нужно спасти мать-землю. Нил Янг, Crazy Horse, Be the Rain, альбом Гриндейл, студия Warner Brothers, 2003. Эффективный акселерационизм также обозначается и Косая черта – АК – это философское движение 21 века, которое выступает за радикально протехнологическую позицию. Его сторонники считают, что неограниченный технологический прогресс является решением общечеловеческих проблем – бедности, войн и изменения климата. В 2023 году движение перестало быть маргинальным. Ряд известных деятелей Кремниевой долины, включая Марка Андрисона и Гарри Тана, добавили в свои публичные профили в социальных сетях статус «ИАК». В своем манифесте технооптимиста Андрисон пишет «У нас есть враги. Наши враги – не плохие люди, а скорее плохие идеи». Современное общество на протяжении 60-летий массово настраивали против технологии жизни под разными названиями «Экзистенциальный риск», и «ИСДЖИ», «Цели устойчивого развития», социальная ответственность, капитализм стейкхолдеров, принцип предосторожности, доверие и безопасность, техноэтика, управление рисками, антирост, пределы роста. Компания по деморализации основана на идеях прошлого, зомби-идеях, многие из которых произошли от коммунистических идей, катастрофических тогда и сейчас, которые отказались умирать. Технологическое лидерство, к сожалению, не всегда идет рука об руку с высокими моральными качествами. Сторонники ИАК называют людей с более осторожными взглядами на инновации уничижительными прозвищами, например, обреченными, от английского думер, или децелами. Если ИАК стремятся к утопическому образу будущего, то децелы боятся реализации антиутопического сценария. Техновизионеры обещают, что с приходом искусственного интеллекта все станет намного лучше. Но то же самое говорили визионеры, стоящие у истоков социальных сетей. Вот только объединили ли нас в соцсети или разъединили и фрагментировали. Процитирую высказывание нескольких лидеров. Марк Андрисон. У ИИ есть потенциал сделать жизнь намного-намного лучше. Сэм Альтман. Не хочу звучать как утопический технарь, но увеличение уровня жизни, которое может обеспечить ИИ, экстраординарно. Сундар Пичай, ИИ самая всеобъемлющая технология, над которой работает человечество. Более всеобъемлющая, чем огонь или электричество. Марк Цукерберг. У ИИ есть потенциал помощи ученым в лечении и предотвращении всех болезней уже в этом веке. Можно ли верить на слово людям, имеющим явный коммерческий интерес в продвижении технологий и уже злоупотреблявшим нашим доверием, продавая данные пользователей для политических компаний, Марк Цукерберг, или собирая сведения о них в режиме инкогнито, Сундер Но даже если не сомневаться в потенциале искусственного интеллекта для решения глобальных проблем человечества, то почему же предлагаемые технологии не решают их, а порождают новые? Приведу еще несколько цитат о возможностях ИИ, которые так вдохновляют руководители БигТеха. Сатья Надела, SEO Microsoft. Произойдет повсеместное замещение на рынке труда. Арвинд Кришна, SEO IBM. Вы можете сделать ту же самую работу силами меньшего количества людей, это просто природа продуктивности. Мустафа Сулейман, SEO Microsoft AI. Это, по сути, инструменты, замещающие человека. Брайан Чески, CEO Airbnb. Это продуктивность, но без лишнего налога в виде большего количества людей. Американский комик и ведущий популярной телепередачи The Daily Show Джон Стюарт остроумно прокомментировал последний тезис. Налог в виде людей, ранее известных как работники. Почему разработки техногигантов направлены на замену человека, порождая новые социальные кризисы, если можно сфокусироваться на чем-то более насущном, например, образовании, борьбе с бедностью или изменением климата. А что, если замена человека является именно целью внедрения ИИ, а вовсе не косвенным ущербом? Действительно, почему бы не претендовать на гигантский мировой рынок заработных плат всех людей? Но что будет, когда идеальное видение будущего ИИ или манипулятивная пропаганда визионеров столкнется с реальностью? в упомянутом ранее манифесте предлагаются достаточно радикальные идеи. Нашим врагом является замедление, снижение темпов роста и численности населения. Столь модное среди нашей элиты нигилистическое стремление к меньшему количеству людей и энергии, и большему количеству страданий и смерти. Мы считаем, что любое замедление развития ИИ будет стоить жизней. Смерти, которые можно предотвратить с помощью ИИ, но которые не будут предотвращены, являются формой убийства. Нарративы про страшных и опасных красных добрую половину XX века сопровождали любую западную политическую аргументацию. И в попытке оправдать внедрение искусственного интеллекта нас снова возвращают к этим простым тезисам. Если ты против ИИ прогресса, значит ты коммунист. И даже более того, если ты не с нами, значит ты коммунист и убийца, а кровь невинно убиенных на твоих руках. Не правда ли звучит достаточно экстремально, особенно с учетом того, что подобная философская концепция исходит от венчурных капиталистов, напрямую заинтересованных в продвижении технологического развития. Отказ людей от использования и внедрения технологий из-за связанных с ними рисков, а также по идеологическим причинам, приведет к появлению сообществ, нацеленных на заморозку развития технологий или даже откат технологического развития. Неизбежны стихийные протесты современных лудитов, которые борются с достижениями инновационных технологий. Разрушение передающих и ретранслирующих станций 5G в Великобритании и Нидерландах в 2020 году, как и установка дорожных конусов на капоты беспилотных автомобилей для их блокировки в Сан-Франциско – яркие примеры современного лудизма. В начале 2024 года десятки активистов собрались возле главного офиса компании OpenAI в Сан-Франциско, призывая инженеров прекратить работу над продвинутыми ИИ-системами. Демонстрацию организовали две группы – PulseAI и NoAI, выступающие за остановку развития искусственного интеллекта и против любых связей ИИ с военными структурами. Поузайи уже зарегистрирована как НКО в Нидерландах, Поузайи Глобал, США, Поузайи US и Великобритании, Поузайи УК. Это далеко не первый их протест. В 2023 году похожие акции прошли у офиса Google DeepMind в Лондоне, OpenAI в Сан-Франциско, Microsoft в Брюсселе, а осенью 2023 года они провели первый международный протест одновременно в США, Канаде, Дании, Нидерландах и Австралии, с участием похожих активистов из других НКО, вроде канадской «Align the World» или австралийской «Campaign for AI Safety». Члены проекта The Midas Project определяют себя как коллектив цифровых граждан, принимающий меры, чтобы технология искусственного интеллекта приносила пользу всем, а не только разрабатывающим ее компаниям. Они занимаются стратегическими инициативами по мониторингу технологических компаний и противодействию корпоративной пропаганде, выступая за ответственное развитие новых технологий. Название проекта отсылает к мифическому древнегреческому царю Медасу, который в благодарность от бога Диониса получил дар обращать в золото все, к чему не прикоснется. Но чуть не умер от голода и жажды, потому что не обдумал последствия своей просьбы. Традиционные низкотехнологичные общины зачастую выступают против расширения возможностей человека. Например, амиша категорически против абортов и считают искусственное оплодотворение, генетику, евгенику и исследование стволовых клеток несовместимыми со своими ценностями и верой. Сможет ли обычный житель современного мегаполиса о чем-то договориться с членом общины амишей? Вероятно, да, но позвонить не получится придется ехать в место проживания общины и просить аудиенцию, которую не каждому предоставят. И даже если встреча состоится, то жизненные позиции, принципы принятия решений и политические взгляды этих людей настолько различны, что договориться будет непросто. А что если к идейным разногласиям добавятся физически? Как и о чем будут договариваться люди и киборги? Ведь им придется как-то взаимодействовать. Какой путь проделает произведенная Амишем «экологически чистая тыква», чтобы оказаться на столе у трансгуманиста, которому системы анализа крови прописали ее на завтрак. А если эти все более разные люди не смогут договориться, то будут ли их интересы эффективно представлены в политике? Движения и проекты вроде Pulse Яй» активизировались на фоне миллиардных инвестиций корпораций и массовых увольнений, но появились сравнительно недавно, спустя короткое время после выхода ЧАД-GPT. Что ждет нас дальше? Если трансгуманисты, в числе которых влиятельные венчурные капиталисты станут все активнее призывать к отмене ограничений на расширение возможностей человека, а технофобы требовать более жесткого регулирования и моратория на рискованные технологии, отказываясь от прогресса, то будет ли их противостояние мирным? И кто победит в итоге? можно с уверенностью прогнозировать рост напряженности в вопросах границ и рисков технологической трансформации. Для преодоления экзистенциальных рисков и согласования противоречий потребуется совместная работа. Но будет ли она в принципе возможна, если два сообщества окажутся настолько идеологически далеки друг от друга, что не смогут сесть за стол переговоров? Вероятно, успешный сценарий не где-то ровно посередине между принятием или отказом. Развитие технологий для расширения человеческих возможностей и изменения в самом человеке должны сделать производство товаров и повышение персонального дохода куда более тривиальной задачей для всех. Риски должны настолько померкнуть на фоне невероятного бума в экономике, обещающего каждому денежные, интеллектуальные и правовые средства для обеспечения собственных нужд на недостижимом прежде уровне, чтобы от этого предложения невозможно было отказаться. Возможный сценарий. Массовая технофобия. Отказ от цифровизации. Технолудизм. 2025 год. Массовое внедрение ИИ и автоматизации приводит к сокращению рабочих мест. 2026 год. Вводятся первые законы, регулирующие применение ИИ и защищающие права работников. Внедрение ИИ и тотальная автоматизация производственных процессов приводит к массовым увольнениям. Люди лишаются постоянного дохода, и далеко не все находят возможность перестроиться, чтобы получить новую профессию. По миру проходит череда забастовок, напряженность перерастает в социальные кризисы. На волне протестов против замены людей роботами растет популярность политических сил, выступающих за ограничение использования ИИ. Среди них как левые, так и правые политики, строящие свои политические платформы на защите интересов людей от алгоритмов. Тему защиты рабочих мест поднимают во всех предвыборных кампаниях. а корпорации облагают дополнительными налогами на автоматизацию и применение алгоритмов. Социальная стабильность достигается за счет всеобщего ограничения цифровизации, вплоть до полного отказа в некоторых сферах. 2028 год принимаются международные соглашения об ограничении развития и использовании ИИ. 2030 год. Мир разделяется на страны, соблюдающие ограничения, и тайно развивающие высокие технологии. Прогресс становится дополнительным финансовым бременем, поэтому многие компании вынуждены отказаться от передовых технологий, возвращая людей на рабочие места. Многократное удорожание технологических инноваций делает их роскошью и доступной далеко не всем. Появляются подпольные рынки высоких технологий, а хакерская активность в сфере промышленного шпионажа многократно возрастает. Некоторые страны продолжают подпольно развивать цифровые технологии, торгуя ими в обход ограничений. Нелегальные сети обмена технологиями и цифровыми данными между странами и компаниями доказывают свою эффективность, но структуры, продолжающие открыто развивать их, все чаще подвергаются санкциям. Опасения по поводу искусственного интеллекта и расширения возможностей человека перерастают в массовую технофобию и алармизм. Консервативные круги объявляют апгрейд людей ересью и покушением на человеческое достоинство. Активизируются технологические движения, а в СМИ и политике доминируют нарративы о рисках и непредсказуемых последствиях трансгуманизма. Любые модификации человека вызывают массовую тревогу и отторжение, вне зависимости от их положительного потенциала. Развитие биомедицины кардинально смещается в сторону паллиативной помощи и поддержания естественного здоровья, а медицинские исследования становятся объектом пристального внимания, чтобы ересь не просочилась. 2033 год. Цифровизация и автоматизация находятся под строгим контролем государств. Обе стороны агрессивно лоббируют про и антитрансгуманистические законы. Радикальные неолудиты совершают хакерские атаки на исследовательские центры и ИИ-компании, устраивая погромы на территориях высокотехнологичных кампусов. В обществах с традиционными ценностями создают комитеты человечности, тесно связанные с религиозными организациями. Систематическое нагнетение страхов вокруг расчеловечивания и создание пост-людей, в глазах общественности приравнивает трансгуманизм к евгенике и преступным экспериментам. Проводятся исторические аналогии с леденящими кровь опытами над людьми в японском отряде 731, 1932-1949 годы или медицинскими экспериментами над заключенными концлагерей в нацистской Германии времен Второй мировой войны. 2034 год. Исследования в области трансгуманизма Сопрещенные конвенциями ООН. По мере маргинализации трансгуманизма ученые и энтузиасты расширения возможностей человека все чаще подвергаются астракизму, преследованиям и увольнениям из научных институтов и корпораций. Самый радикальный сценарий сопровождают акты биотерроризма и появление антитрансгуманистических штаммов вирусов, которые безвредны для обычных людей, но нарушают функционирование биотехнологического организма. В некоторых странах против трансгуманизма выступают религиозные организации и духовные движения, позволяя технологизму получить характер квазирелигии, противопоставляющей технологиям духовность. Трендом становится возврат к корням, близость к природе, увлечение эзотерикой и псевдонауками. Социальная стабильность обеспечивается сохранением традиционных рабочих мест. Но технический прогресс и развитие цифровой экономики замедляются несмотря на существование черного рынка технологий.